Ночной лес окутал туман. б е л ё с ы й плотный туман скрыл за г л а з могучие деревья, внушающие ужас, и замершие силуэты тварей, что наблюдали за нарушительницей их, казалось бы, вечного покоя. Она же брела по влажной земле, усыпанной иголками и слетевшей листвой, сжимая в руке потрепанного временем плюшевую мишку. Она Маленькая девочка, сердце которой колотилось от страха и в то же время от радости, что ей все же удалось сбежать. Ее платье превратилось в лохмотья и д в а с к р ы в а ю щ и е н а г о т у Сандали она потеряла, когда бежала сначала по длинным извилистым коридорам дома, а потом по ночному саду. Сандали остались где-то там. Девочка даже не помнила мгновения, когда они слетели с ног, но зато в ушах до сих пор стояли крики людей. Что гнались за ней? Не дайте ей сбежать! Не дайте ей добраться до леса! Но они не успели схватить ее, хоть и были уже совсем близко, так близко, что девочка слышала биение их сердец. Она еще долго бежала, не оглядываясь, падала на землю и вновь поднималась, и остановилась только тогда, когда окончательно выбилась из сил. огляделась и не увидела ничего, только белесый туман и темные лапы в е т в и деревьев, мутными силуэтами проглядывающими сквозь влажную пелену. по спине пробежал холодок страха, древнего первобытного страха перед природой. но девочка побрела вперед, вздрагивая от шорохов леса и своих собственных шагов. все глубже и глубже заходила она в чащу древнего леса, куда редко почти никогда не ступала нога человека, но девочка этого не знала, как и не знала того, что некто с огромными черными крыльями и блестящими янтарными глазами перелетает с дерева на дерево, следуя за ней. Он наблюдал за ней с того самого момента, когда ее босые ступни коснулись земли этого леса, камнем сорвался с могучего дерева. стал стеной между людьми с оружием в руках и своими владениями. Люди в ужасе побросали ружья, заряженные транквилизаторами, бежали прочь, подальше от взгляда его янтарных глаз. А он же, порожденный самой тьмой, последовал за маленькой фигуркой, так дерзкой, безрассудно ворвавшейся в чертоги его леса. И чем больше проходило времени, тем меньше ему хотелось наказать ее. разорвать на мелкие кровавые клочки, напоить землю живительной влагой. Он перелетал с одного ветвистого исполина на другого, следуя за осенним костром ее волос, пламенеющим в тумане, но теперь б о л ь ш е и с т р е в о ж н о г о чувства, клокочущего в груди. Ему хотелось спуститься на землю, встать перед ней и узреть ее лицо и глаза, но он робел. Демон Ворон с огромными черными крыльями боялся взглянуть в лицо маленькой девочки, некоторое время назад которую хотел безжалостно убить, принести в жертву лесу. Девочка тряслась, зябко потирая время от времени плечи. р ы ж и е волосы влажными прядями с т р у и л и с ь по узкой спине, длинные черные ресницы трепетали от подступающих слез. Туман не рассеивался и казалось, что становился еще более густым и плотным. Черные силуэты, проглядывающие сквозь белесую пелену, пугали. От стонов и хрипов древнего леса девочка вздрагивала. Она с т р у д о м переставляла уставшие ноги, а так хотелось сесть на землю, прижаться спиной к первому попавшемуся стволу дерева, закрыть глаза и погрузиться в м у т н о г о м у ц сна, где нет страшного дома. В котором ее держали в плену, где нет холода и тумана. Сердце девочки забилось в груди перепуганной пташкой, пойманной в силки, когда в тумане сверкнули желтые огни. Несколько пар горящих глаз хаотично з а п л я с а л и в белесом мороке, сжимаясь вокруг нее кольцом. Раздался угрожающий р ы к из губ девочки сорвался отчаянный, лишенный даже малейшей крупицы надежды крик. она упала на колени и закрыла лицо ладонями, не желая видеть тварей, что готовились напасть на нее, но все равно смогла разглядеть, как огромная тень спустилась с одного из деревьев. Пронзительный, закладывающий уши в виск, и с г и обладатель огненных глаз бросились в рассыпную, поджав хвосты, а один из них окропил землю кровавым дождем. Девочка поднялась на ноги. Грудью она все еще прижимала плюшевого мишку. б у т о б ы потрепанная игрушка могла защитить ее от обитателей древнего леса. Огляделась, дрожат от холода и страха. Туман рассеялся, как по волшебству, и она увидела могучие стволы деревьев великанов, кроны которых уходили высоко в небо, с которого лился призрачный серебристый свет луны. С ветвей свисали остатки листвы. Потемневшие лоскуты ткани, огромные утерянные кем-то перья. Босые ступни девочки увязали в красной земле, впитавшей в себя кровь сотен и тысяч жертв. Она не знала, куда двигаться дальше. Повсюду был лес, меняющийся с каждой минутой. Тропы переплетались друг с другом и петляли между деревьями, кора которых то темнела, то светлела. Где-то над головой ухал филин. Девочка крикнула. Отозвалась только д а л е к о е р а с к а т и с т о е эхо. Филин при тих. Она услышала взмах крыльев. н а в е р н о вспугнула. Скользь подумала девочка. о г р о м н а я к р ы л а т а я тень внезапно накрыла ее. Девочка побежала быстро-быстро, перебирая маленькими ножками. Тень летела за ней, теперь уже не прячась. Девочка ловко перепрыгивала через кусты и толстые корни. но все же упала, запнувшись о корягу, растянулась на красной земле, больно ссадила колени, разбила нос, приподнялась на локтях, тень накрыла ее. Он замер в ожидании. Девочка же лежала без движения, не смея поднять глаза и дрожат х о л о д а и страха. И тогда он опустился совсем рядом с ней, легко, как пушинку, поднял ее с земли. Поставил на ноги и тихонько подтолкнул вперед. Девочка обернулась, но он уже в з м ы л в небо. Она вновь побрела вперед, только теперь не на обу-м, а по тропинке, которая все больше и больше расширялась. Деревья редели, и вскоре расступились вовсе, обнажая широкое поле, поросшее пожелтевшей сухой травой. На высоком холме темнел замок. Замок был окружен широким рвом, на дне которого плескалась бурая вода. Веревочный мост перекинули давно, и теперь он выглядел хлипким и ненадежным. Девочка сделала шаг вперед, и мост дрогнул под ее весом. Она широко расставила руки, пытаясь удержать равновесие, и двинулась вперед маленькими неуверенными шажочками. Порывы ветра трепали ее плюшевую мишку и остатки одежды. Но девочка тихо повторяла одни и те же слова, что внезапно возникли в сознании до тех пор, пока не перешла мост. Замок переливался в лунном свете, как новогодняя игрушка, одновременно и пугал и манил подойти ближе. Сердце девочки трепыхалось в груди при виде потрескавшихся от времени каменных горгулей, цепляющихся за стены замка и готовых обратиться в прах. Казалось, что эти твари вот-вот сорвутся с места и вцепятся в нее своими когтистыми лапами и унесут далеко в ночь, туда, откуда не выбраться. Высокие башни уходили высоко-высоко в небо и терялись в ночи. Глядя на них, кружилась голова. Она сглотнула горькую слюну и, сделав глубокий вдох, толкнула массивные двустворчатые двери. С натужным скрипом двери отворились, и сама тьма, озаряемая пламенем свечей, догорающих в подсвечниках, молчаливо пригласила внутрь. Девочка шагнула в темноту, и замок поглотил ее, сделал свои. Двери тихо захлопнулись, но прежде некто еще проник в замок. Некто бесшумный, с огромными черными крыльями. Она медленно побрела по коридорам замка, конца которым не было видно, заглядывала в роскошно обставленные комнаты, из которых жизнь ушла много лет назад, прикасалась к пыльным чудным картинам, порожденным разумом безумных художников, живших задолго до нее. Страх отступал, как потерпевший поражение враг растворялся в холодном воздухе замка. Как вспугнутый тьмой лучик света и на смену приходило горячее любопытство, распаляющееся все сильнее и сильнее с каждым шагом. И когда очередной коридор привел девочку в большой зал, ее сердце ёкнуло в груди от смешанного чувства тревоги и восхищения. Ветер р а з д у в а л тяжелую штору, сквозь щель приоткрытого окна колыхал пламя свечей, что стояли на столе. м а с с и в н о м столе из черного дерева, на котором лежала большая книга в темно-коричневом переплете. Девочка застыла на месте, не смея сделать и шагу вперед. Мысли путанные, и бессвязанные, н а с к а к и в а л и одна на другую в ее голове, мешая сосредоточиться. И тут она почувствовала ч ь е т о присутствие где-то совсем рядом. И этот кто-то заговорил с ней, не издавая малейшего звука. она вздрогнула, но все же попыталась уловить смысл из б е с в я з а н н о г о потока слов, льющихся из вне в ее сознание. Мы так давно ждали тебя. Только и смогла разобрать девочка. п л ю ш е в ы й мишка выпал из ее рук. Руки нервно затеребили край платья, от которого остались лежалки лохмотья. Их было много этих голосов, и все они ждали чего-то от нее, ждали решительного шага вперед. И она сделала этот шаг, приблизилась к массивному столу, похожему на алтарь. Книга заискрилась, распахнулась. з а ш е л е с т е л и с т р а н и ц ы пожелтевшие от времени. Ничего не бойся, я всегда буду защищать тебя. Услышала девочка тихий голос, вздрогнула и у з р е л а по левое плечо ворона демона, следующего за ней с тех самых пор, как она вступила на землю древнего леса. Теперь это твой дом. Девочка взяла в руки черное перо, обмакнула в чернильницу, и все былое воспоминания п о м е р к л и в ее голове, когда она поставила свою подпись на последней странице.